Дополнительная глава «Бешеная королева меча и дитя бога» Пока Рудеус разговаривал с Клифом, в весеннем парке штаб-квартиры церкви встретились два человека. Это был парк с огромным количеством цветов, которые расцветали весной. Отсюда и название «Весенний». Из-за недавних действий Рудеуса, большая часть деревьев была наклонена в одну сторону – А у некоторых повреждены корни, но они даже не ослабли. Это можно понять по цветению дерева Сараку и Бальта. И под сенью этих деревьев встретились женщины, светловолосая и рыжеволосая, Тереза и Эрис. А за Терезой, словно прячась, стояла Мико. Она немного ёрзала, было видно, что она тёрла своими коленками друг об друга. А позади них стояли мужчины, одетые в синюю броню. «Давайте, Мико-сама! Это Эрис-сама! Рудел смог организовать для вас эту встречу!» Вежливо сказала Тереза Мико. Но Мико всё ещё застенчиво пряталась за Терезой. «Но... это ведь Эрис-сама...» да кем она искренне восхищалась. Ей постоянно угрожала опасность, и каждый раз, когда ей разрешали выйти наружу, она видела эти грязные воспоминания, эти мысли. Она жила в мире без свободы, без надежды. Когда она попала в ту ловушку, ее окружили. Ее охватил страх, и все, о чем она думала, — выжить. Я не хочу умирать. А затем появилась Эрис. И тогда она почувствовала, что такое превосходство. Движения Эрис были прямолинейны, но никто не мог остановить ее. Последнее, что она помнила, это огненно-красные волосы, развивающиеся на ветру. Это было невероятно. Тогда Мику не поняла, что с ней случилось. «Отлично, ребенок в безопасности», — сказала тогда Эрис. Мику даже не поняла, что ей тогда сказали, и только после того, как она вернулась в штаб-квартиру, она осознала — её спасли. Она вспомнила её имя. Она узнала его, когда посмотрела в глаза огненно-волосой — имя своей спасительницы Эрис, так её звали. И продолжая думать о ней, её захлестнуло восхищение, и это чувство навсегда осталось в её памяти. С тех пор она стала подражать ей. Что бы она ни видела, она громко говорила о том, что она думала. Если она решила что-то сделать, она чётко и внятно говорила это всем. Что бы ни случилось, она всегда говорила обнадеживающим и весёлым голосом. Сколько же времени прошло с того момента, как она приняла это решение? Она не думала, что когда-либо увидит Эрис снова. Она хотела встретиться с ней, но не говорила этого. Она понимала, у нее нет власти для организации этой встречи. Но Эрис приехала в Милишион, и когда Мика услышала это, она не смогла удержаться. Кардинала, папу, она отчаянно просила всех, кого могла. Умоляла позволить ей встретиться с королевой меча Эрис. Бешеная королева меча, опасный человек, но несмотря на это, я хочу встретиться с ней. «Я хочу поблагодарить её!» И это маленькое желание с лёгкостью удовлетворили. Встречу невероятно опасной бешеной королевы Меча и Мику одобрили после слов Рудеуса «Если что-то случится, я беру всю ответственность на себя». И теперь, когда Эрис стояла перед ней, она не знала, что сказать. Полагая, что было бы грубо проникать в её память, она не смотрела в глаза Эрис. Эрис стояла со скрещенными руками. Она уже представилась – жена Рудеуса и одна из королей меча. Прошло примерно пять минут. «Давайте, Мику, сама у нас мало времени». Эрис спокойно стояла и ждала. Для неё – импульсивной и вспыльчивой – это было редкостью, но Рудеус строго сказал. «Человек, с которым ты встретишься, спас меня. Пожалуйста, не груби. Возможно, ты и будешь слегка высокомерна, но, по крайней мере, не ударь ее». «Она сделает так, как сказал Рудеус. Но, как и ожидалось, это действовало на нервы. «Она ненавидит ждать». «А можно побыстрее?» Д «Да... Услышав это, Мико быстро вышла из-за спины. То, что она могла обидеть Эрис, превозмогло ее застенчивость. «Ам, я Мико. Большое спасибо, что спасла меня!» «Спасла? Я не помню». «А...» Когда Эрис громко сказала об этом, Мико посмотрела на нее и случайно посмотрела ей в глаза. «А...» Она увидела, что ее не было в воспоминаниях Эрис, даже намека на ее присутствие. По её лицу скользнула тень грусти. Ничего не поделаешь. Она знала, что так и будет. Она не вспомнит. Тем не менее, она надеялась, что есть ещё шанс. Может остались хоть какие-то воспоминания? Может она просто подумает и скажет «О, так это ты! Ты выросла!» Надежда всё ещё теплилась в её сердце. Она ведь ждала Эрис так долго. Но даже посмотрев на неё и услышав ту историю, Эрис ничего не вспомнила. Возможно, если у нее будет больше времени, она сможет глубже проникнуть в сознание Эрис и найти. Но даже так, самое дальнее воспоминание, которое она смогла увидеть, это как Тереза обнимала Рудеуса, сидящего у нее на коленях, и гладила его по голове. Память... она такая. Она сказала, что такое может произойти, но все равно была шокирована. «Ты спасла Рудеуса! Я признательна!» Вежливо сказала Эрис. Слова Эрис помогли Мику выйти из состояния шока. Она встряхнула головой, словно пытаясь избавиться от его остатков. Не стоит, естественно, спасти мужа госпожи Эрис. Даже если она и не вспомнит меня, мое восхищение и признательность никуда не денутся. И пока Мику думала над этим, Эрис сказала. В таком случае назови свое имя. Рудео сказал, что мы теперь союзники, я должна запомнить его. А... Имя. У неё не было имени. До сих пор она не чувствовала проблем с этим, и теперь, когда Эрис хочет узнать её имя, она не может ничего сказать. Она упустила что-то важное, и теперь поняла, что именно. Mm -hmm. «У меня… Мико? Такая же как Заноба? Но это вроде не имя». Когда она услышала имя Заноба, она снова посмотрела в глаза Эрис. Похоже, что у Мико из других стран есть имена. По-видимому, Эрис не была заинтересована в занобе, так что она знала о нём немного. Немного смущает. Почему ты Мико сама? Это Мико сама. Ты издеваешься над ней? Имя не важно. Услышав этот гул позади, она немного успокоилась. У неё не было с этим проблемы, она ничего не могла с этим поделать. Как-то так. Глубочайшие извинения. У меня нет имени. Хм, да? Для Эрис это не имеет никакого значения. Мику была рада. Впервые в жизни она колебалась смотреть ли в чьи-то глаза. Но я удивлена. Я слышала, вы не приедете в Милис. Рудел снова испугался, я и приехала. А, я спешила. Возможность телепортации должна остаться в секрете. Эрис хорошо понимала это. Миг уже посмеивалась про себя. Она уже знала. Как и ожидалось от госпожи Эрис! «Конечно!» Настроение Эрис улучшилось, и обстановка стала спокойнее. Увидев это, Мика начала думать. «Если я еще немного похвалю Эрис, ее настроение станет еще лучше!» Обычно она никогда не задумывалась о таких вещах. Хм. «Я всегда восхищалась вами, госпожа Эрис!» «Да?» «Да, госпожа Эрис! Как я могу стать такой, как вы?» Эрис посмотрела на Мику. Мягонькие щечки. Пухленькие ручки и ножки, плохая выносливость, проблемное тело. Ты хочешь стать такой, как я? Да, я хочу стать такой же поразительной, как госпожа Эрис. Хочу не только говорить. Почти никто не заметил, как Эрис достала меч. Из всех присутствующих только двое смогли отреагировать. Двое, которые были одаренными мечниками Ордена Храма. Но даже так они впали в отчаяние. Она достала свой меч, и они не видели движения лезвия. Они почувствовали, что что-то срезали. Срезали? Кого? Что? Ты! Как ты посмела? Запястье Мику. Если точнее, ветка дерева Бальта шириной примерно с запястья Мико. Как только рыцари храма увидели это, они вернулись на свое место, словно ничего и не случилось. Эрис подняла ее и начала очищать от веток. Мико смотрела на меч, лезвие которого виднелось из ножен. Хороший меч. Такого не было ни у кого из рыцарей храма. Вскоре обычная ветка стала палкой длиной примерно в метр. Вот. Эрис передала её Мико. Мико выглядела озадаченной. Эрис же повернулась боком, поменяла хват с одноручного на двуручный, подняла свой меч и резко опустила. Резкий звук разрезал тишину. Попробуй. А? О, конечно. Мику приняла стойку Эрис и подняла деревянную палку. А затем, вскрикнув, опустила ее. Но это была обычная палка. Немного тяжеловата, со странным центром тяжести. Из-за этого Мику пришлось сделать пару шагов вперед. Снова забудели рыцари на заднем плане. Но мы не будем обращать внимания на эту массовку. Но у вас, госпожа Эрис, я имею в виду... Согни колени, прижми локти и следи за спиной. Ещё раз. Да. Не понимая, что происходит, Мико продолжала махать палкой. И каждый раз Эрис давала советы. Считай. Поднимай один, опускай два. Раз, два. Раз, два. Рыцари храма ничего не делали. Они видели, что Эрис не хочет навредить Мико, так что они просто наблюдали. И Мико выглядела так мило, размахивая этой палкой. Только капитан вмешался, но его быстро утихомирили. Раз, два, раз, два, госпожа Эрис. После тридцати раз она запыхалась. Я не чувствую рук. Хорошо, теперь можешь остановиться. Услышав это, Мику опустила палку. Спина, запястье, ноги, все ныло. Казалось, можно было услышать, как скрипят еще и мышцы мику удрученно посмотрела на Эрис Она не поняла, зачем она махала палкой Может, Эрис хотела что-то проверить? Думаю, она разочарована Она будет ругаться и скажет «Ты серьезно надеялась стать такой, как я?» Грусть переполняла ее «С завтрашнего дня занимайся этим каждый день Можешь прямо здесь, в саду, и начни бегать» а «Если ты не будешь знать, что делать, спроси их» Эрис посмотрела за Мику. И снова её затянуло в воспоминание Эрис. Она увидела суровые ежедневные тренировки в святой земле меча, закаляя себя бегом и охотой на диких зверей. "Ты сможешь стать такой, как я", уверенно сказала Эрис. Если бы тут был Рудеус, он бы с кривой усмешкой сказал: "Это невозможно", но его здесь не было. Мику повернулась и посмотрела в глаза Терезы. Она увидела то, как они тренировались. Тоже и с рыцарями храма Они не были на уровне Эрис, но они усердно трудились Думаю, Тереза сможет стать такой, как она Будет тяжело, но никому это не дается легко Но и ты можешь стать такой А смогу ли я? Все будет хорошо Мы не сможем разрешать вам пользоваться мечом или магией Но что, до тренировок вашего тела? Мы все будем помогать вам Сказала Тереза Она обвела всех рыцарей взглядом и теперь смотрела на Мику. В ее глазах она сказала это от чистого сердца. Но, пожалуйста, пообещайте не сражаться с убийцами, даже если нас всех убьют. В воспоминаниях Терезы мелькнули гнусные дворяне, их отвратительные планы и убийства. Так она просила Мику не связываться с ними. Да, клянусь милисом? кивнула Мико. Добрая атмосфера распространилась по парку. Возможно, притянутая этим, прилетела серебряная сова. Она наклонила свою голову и ухнула. Угу. Ам, что случилось? Когда Мику наклонилась и протянула руку, сова вытянула голову, словно говоря «почешите». Мико ногтем почесала головку совы, и мягкие перья вздыбились от удовольствия. Эрис начала овладевать мучительные искушения. Она любит расу зверей, но не только их, она любит всех пушистых созданий. Она много раз трогала собак и кошек, но птиц ни разу. Эрис с легкостью может поймать птицу, но она будет трепыхаться. Никакого удовольствия. Я могу потрогать ее? Да, конечно. Как только ей разрешили, она пригнулась и начала медленно двигаться, едва скрывая возбуждение. Почувствовав это, сова вздрогнула и отлетела немного назад. Эх, ещё медленнее. Животные инстинктивно боятся существ, которые быстрее и сильнее них самих. Они будут покорны, но если ты хочешь поладить, ты не должна их пугать. Это то, что она узнала о Трине над которой у Эрис была полная власть в постели. Она медленно и аккуратно протянула руку и дотронулась до серебряной совы. Перья, которые казались жесткими, на самом деле оказались невероятно мягкими, что усилило возбуждение Эрис. Она хочет обнять ее, зарыться лицом в ее перье, тискать, тискать, но нельзя. Если она сделает это, сова сбежит, как Лео, Пурсена, Рини, Рудеус, Рокси, Лара. Но ничего, этого достаточно. И с этими мыслями Эрис продолжила гладить сову. Сова чувствовала себя словно мышка в лапах кошки, но никто не обращал на это внимания. «Тебе нравится? Птицы тоже приятные», — сказала Эрис с раскрасневшимися щечками. «Мех — это круто, но перья — это нечто». Она задумалась. «Как его зовут?» «Эм... Завод...» зовут... задумалась. «Ну...» «Имя. Когда заводят животное, ему обычно дают имя. Да? Угу. Так сказал Рудеус». Мико разволновалась. Она не только не давала никому имени, у неё самой его не было. Ей нельзя иметь имя, но с ним определённо удобнее. «Имя...» Как только стражи увидели, что у Мику сомнение поднялся, шум. «Я его выберу!» «Нет! Я помогу ей!» «Успокойтесь, Мико решит всё сама!» «Эрис!» «Нам пора», — сказал подошедший Рудеус, который попрощался с Клифом и был немного сентиментален. «Так, не время для такого, битва продолжается! Я робот!» Выражение лица — Фейс. Увидев Мику, он вежливо поклонился. «Ам, что-то не так?» «Мы выбираем имя!» «Имя?» Рудеус огляделся. Задача на Мику Общая суматоха Капитан, который не понимал, что происходит И Тереза с кривой усмешкой на лице Он сразу все понял Хлопотно, я уверен, Эрис не хотела А если вы, Рудеус, сама выберете имя? Предложила Мику Она думала, если я не могу То пусть лучше это сделает он М? Вы уверены? Да, конечно Рудеус задумался Он посмотрел то на Эрис, то на Мико. Он не хотел выбирать плохое имя, но всё произошло так внезапно, что ничего не приходило на ум. Тогда как насчёт Нёрз? Нёрз, да? Хорошее имя! С сегодняшнего дня и навеки нарекаю тебя Нёрз! Мико наклонилась и погладила сову. Когда Рудеус увидел это, он пробормотал. Упс. Что-то не так? «Нет, все хорошо». Рудеус не смотрел на Мику, словно он сделал что-то не то. Но Мико была довольна. Она встретилась с Эрис, определилась с именем совы, и она даже решила, чем будет заниматься с завтрашнего дня. Она думала, что сегодня очень хороший день. «Госпожа Эрис, большое вам спасибо! Однажды я вернусь и обязательно навещу тебя!» «Да, конечно!» Эрис тоже была довольна. Ей было достаточно того, что она погладила сову. Рыцари тоже были довольны. Они немного испугались, когда Эрис достала меч, но теперь они рады, что Мику рада. С завтрашнего дня они будут помогать Мику тренировать ее тело. Все они. Только лицо Рудеуса выражало что-то вроде «вот блин». Тераса заметила это, но ничего не сказала. Просто хитро улыбнулась. Серебряная сова Нерс смотрела на Мику, немного склонив голову. Вот так у Эрис появился еще один ученик. Со следующего дня Мику начала худеть все больше и больше, а для рыцарей храма она превратилась в настоящего идола. Но это уже другая история.